68. Она так боялась их увидеть. Две полоски. Еще не ярких, а бледно-бледно-розовых, но уже четких. Варя сидела на краю ванны и смотрела на тестовую палочку в дрожащих руках. Задержка была всего ничего, пара дней. Но теперь было ясно, отчего так болела грудь, когда она торопливо сбегала по лестнице в отделе. Она часто-часто заморгала, а потом зажмурилась, открыла веки, но злосчастные полоски не исчезли, а даже, наоборот, стали ещё ярче, и сердце ещё выше подпрыгнуло в груди. Чёрт, а ведь она беременна, беременна, и даже не знает, плохо это или хорошо, плакать ей или радоваться, и что вообще теперь делать, и как с этим быть. Все эти дни она мучилась от того, что ей нужно было сделать выбор, но теперь этот выбор осложнялся новыми обстоятельствами. Теперь вся ситуация была просто ошеломительной, невозможной и пугающей. И как тут не вспомнить слова той цыганки? «Не отказывайся», — говорила она. «Ну как же работа? Как же ее карьера, ее проблемы, ее отношения?» Все теперь отходило на задний план, и главным оставались лишь эти две полоски. Это чудо, это настоящее счастье, которое так сильно ее пугало. «У нее будет ребенок, у них будет малыш, с ума сойти, ребенок!» от любимого мужчины. Варя закрыла лицо руками и расплакалась. Через пару часов она решительно вышагивала по коридору больницы, и только у палаты Артема ее решительность разом сошла на нет. Она услышала их голоса. — Тебе ведь интересен только соревновательный момент, так? — спросил Егор. — Признайся уже. — Комарова замерла. — Лунев? Он же сегодня выписывался из больницы. Значит, пришел сюда повидать соперника. «Не думай, будто знаешь меня лучше других», — усмехнулся Грин. Девушка стояла, не дыша, возле приоткрытой двери. «Судя по прошлому, ты авантюрист. Ни хрена ты не знаешь обо мне, продажный мент. И ты не готов взять на себя ответственность за неё? А ты? Ты что ли готов? Я — да, но на всю жизнь, а не на пару месяцев, как некоторые. Отстань уже от неё, Грин, отпусти. Ты охренел, ты чё порешь?» — выкрикнул Артём и закашлялся. Ты же удовлетворил свои потребности и в красивых жестах, и в поступках. Ты получил от Варьи все, что нужно, так? Самое время спрятаться за свое второе «я», Артем. Пошел ты!» Девушка попятилась назад. Она едва успела спрятаться за угол, когда Егор в накинутом на плечи больничном халате покинул его палату, хлопнув дверью. Варя постояла у окна, собираясь с мыслями, затем выдохнула и медленно направилась в палату. «Привет», — сказала она, войдя. «О, привет!» — расплылся в улыбке Артём. Он заметно нервничал, но старательно делал вид, что всё у него хорошо. «Как себя чувствуешь?» Варя повесила сумку на стул и села. Мужчина потянулся к ней рукой и неуклюже погладил по щеке. Она перехватила его ладонь и сжала обеими руками. «Теперь отлично!» — сказал Грин. «За эти дни в отключке я накопил столько сил...» «Тебе еще долго придется восстанавливаться», — произнесла она, чувствуя гнетущую неловкость. А все из-за той тест-палочки, которая лежала сейчас в ее сумке. «Это все ерунда», — хмыкнул Артем. «У меня было время обдумать и переосмыслить свою жизнь». Он резко вдохнул, выдохнул и слегка поморщился, как от подступающей боли. «Мне нужно кое-что тебе сказать». «Говори». Напряглась девушка, боясь, что на ее лице написаны сейчас все ее эмоции. «Выходи за меня, Варя!» «Что?» — опешила она. «Ты любишь меня, а я тебя. Так чего тянуть?» Конец второй книги. Линия маньяка Лисицына создана по мотивам истории Списивцева Александра Николаевича, серийного убийцы, известного также как «Сибирский потрошитель». Для вас читала... Наталья Беляева